Тебе не кажется, что сие немного не твое дело? Это мой любимый и мои отношения». «А с чего ты вообще взяла, что любишь своего полукровку, девочка?» – вкратчиво поинтересовался спящий. «Сама подумай. Ты просто никогда не знала иного. А твой муж прекрасно осведомлен, как нужно обращаться с женщиной. Вот ты и сдалась!» «Прекрати!» – предупредила зарывающегося мира «И вообще...»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 «А может, и вовсе ее отсутствие?» – ошарашил Ар. «Ты меня видишь таким, каким я себя помню. В каком состоянии тело после стольких лет, я понятия не имею». «Кстати, про тело. Я мысленно предвкушающе потерла лапки. Солнце моя загадочное. А ты мне кое-что должен». «Да неужели?» – издевательски изумился Хайлар. «Да», – решила не реагировать.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 «Как же вы меня достали!» – обессиленно прикрыла глаза я. «Ар, прекращай так себя вести, иначе я на все плюну и вернусь к Вейлу». «Ну извини!» – вздохнул хвостатый. По залу пронесся поток прохладного лавандового ветра, который шутливо растрепал мне волосы. «Просто я устала!» – угрюмо ответила и не подумав улыбнуться в ответ. «Устала от стереотипов. Да, я огненная, но мы все разные. И еще. Чтобы ты не говорил, мужа я люблю. Потому ухаживания Оли и твои, хоть и льстят женскому самолюбию, со временем, если флирт становится слишком навязчивым, начинают тяготить». «Я понял», – прищурился Хайлар, чей хвост, выдавая внутреннее волнение хозяина, то нервно бил кисточкой по сапогу, то обвивался вокруг голени».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 «Ну как тебе сказать?» – неопределенно махнул рукой рассказчик. «Смотря в чем. Дело в том, что создать-то нас создали, а вот использовать не случилось. Другие фейри все же вмешались, остановили войну и нужда в оружии отпала». «Сколько вас было?» «Мало», – улыбнулся собеседник. «Сто. Десять десятников. Один сотник командир»